Глава 23. Где я? С легким головокружением поднимаясь на локтях, не понимая, что со мной произошло и куда я вообще попала. Помню, что была с Мурадом. Мы прибыли в дом и увидели ее. «Мурад!» — продолжаю звать я, но вместо ответа моего лба касается чья-то прохладная ладонь, и тут мои мысли в один миг собираются воедино. «Позвать мужа?» — спрашивает женский голос надо мной. И я окончательно прихожу в себя. Здесь моя мама. Обойдя диван, женщина присаживается к креслу напротив меня. «Что? Что ты здесь делаешь?» Пропустив ее слова мимо ушей, задаю своим вопросом. «Живу», — с широкой улыбкой тут же отвечает она, разводя руками. Перевожу взгляд на говорившую и просто поражаясь нашему сходству. Без какого-либо ДНК-теста понятно, что я и есть дочь этой женщины, тот же нос, разрез глаз, губы, цвет волос. Как будто я вообще ничего не унаследовала от отца, становясь маленькой копией своей матери. Теперь неудивительно, почему отец был всегда так сух со мной. Вероятно, сама того не ведая, я напоминала ему о ней а точнее о том, что она сделала с ним, оставила одних. «Зачем я здесь? Зачем ты устроила все это?» вырываются вопросы из глубины души, смешиваемые с детскими обидами на мать. Я была лишена ее любви. Всю жизнь я задавалась вопросом, почему она так поступила со мной, за что позволила ощутить себя ненужной. И спустя столько времени она появляется в моей жизни Как ни в чем не бывало. Еще и отец подло поступил. Ничего не сказал мне, решив тянуть в эту игру. Дорогая моя, я должна тебе кое-что рассказать. Только выслушай меня и пойми правильно. Мама Лизы. Я Ковалевская Анна Евгеньевна. Наследница арабских шейхов, носительница фамилии Исави. Хочу рассказать о своей жизни, но сначала скажу. Дорогая моя доченька, Лиза, я так сильно виновата перед тобой. Ты столько времени прожила без меня, была лишена моей любви. Доченька, ты имеешь полное право обижаться на меня и даже не поддерживать связь вообще. Но после того, как ты выслушаешь меня, я надеюсь, ты поймешь, что я не могла поступить иначе. Моя мать, бабушка Лизы, путешествуя по миру, влюбила в себя одного очень знатного и богатого араба. Их роман развивался так бурно, что они готовы были пожениться уже через неделю после своего знакомства. Это была любовь с первого взгляда. Это была настолько невероятная химия, только их счастью невозможно было случиться. Его родители категорически запретили жениться на русской девушке. Наша бабушка ушла от него с высоко поднятой головой, затаив под сердцем маленькую тайну. Этой тайной стала я сама. О своем происхождении я не догадывалась. Твоя бабушка посчитала, что так будет лучше для всех. Только тайная рано или поздно, но всегда становится явью. Мой отец узнал обо всем, и, как оказалось, я стала его единственной продолжательницей рода и наследницей всех сокровищ. Он разыскал меня в тот момент, когда я вот-вот родила тебя. Тебе исполнилось буквально три месяца. Мы с твоим отцом тогда жили очень бедно, перебивались копейки на копейку, жили в однокомнатной комнатушке. Диму тогда вообще сократили, и он перебивался какими-то мелкими работами, принося жалкие гроши. «Жили мы очень плохо. Ты постоянно болела. Была очень слабеньким ребенком. Отец хотел забрать нас всех и увезти в Абудаби. Только его родители поставили условия. Они сказали, что могут принять семью только меня. Мои же дети, то есть ты, Лиза, не подходила им по параметру что в тебе больше славянской крови, чем арабской. Они хотели видеть меня в браке со своим кандидатом мужья, от которого бы я родила им истинных наследников. Такой расклад меня не устраивал. Я попросила отца исчезнуть со всем своим семейством и больше никогда не беспокоить меня. Только через несколько месяцев отец вновь появился на пороге моего дома с этим же самым предложением. Дела у нас шли хуже прежнего, Дима вовсе не работал и, кажется, намеревался начать пить. Тогда мой отец вновь выдвинул предложение, в котором он откроет бизнес моему мужу, купит хороший дом и будет поддерживать вас. Я никогда бы не согласилась на такое, если бы не те слова моей матери. Ты станешь наследницей их несметных сокровищ, и в один прекрасный день твоя дочь унаследует их. Это сильно подогрело мне душу. Я согласилась на эту сделку с дьяволом. Дима готов был спиться от безнадежности найти работу. Ты постоянно плакала из-за ужасных условий нашей бедной жизни. Все буквально разрушалось на моих глазах. И я ничего не могла с этим сделать, кроме одного – пойти на уступки своих неприлично богатых и всемогущих родственников. Они сдержали свое слово. Дима получил в управление свою собственную компанию. У вас появился огромный дом с домработницей. «Да, у нас было все, кроме настоящей семьи», – обрывает мои слова Лиза. «Ты и Дима как были моей семьей, так и остались. После того, как меня забрали в Абудаби, то тут же выдали второй раз замуж за важного человека – с большой и уважаемой родословной. Настоящий шейх, властитель мира. Только вот небеса разгневались на меня за мой поступок и больше не даровали мне детей. В то время я много нервничала и переживала за тебя с отцом. Со вторым мужем как-то не клеилось. Все попытки построить крепкую семью оказались тщетными. И вновь семья Исави остались без продолжения рода. В своем завещании мои бабушка и дедушка дали четко понять, что позволят вступить моей дочери в наследство, то есть тебе, Лиза, лишь после того, как ты выйдешь замуж за шейха Мурада. Именно он был выбран тебе в качестве мужа, самый богатый и завидный жених Абудаби. И сделать это нужно было за полгода. В противном случае все состояние просто бы развеялось по ветру не доставшись никому. Только я не могла рисковать этим, поэтому сделала все возможное и невозможное, чтобы соединить два сердца.